Я никуда не поеду. Нина Ивановна смотрела на меня сердито. Ей не нравилось ни мое появление в подразделении, ни вызов генеральному на ковер. Она была исключительно консервативной дамой. К изменениям привыкала плохо, вздохнула. Нет, но я этого совершенно не понимаю. В сотый раз сердито повторила Нина Ивановна. Для какого дела вы ему нужны? «Почему тело?» Она растерянно качнула головой. «Он не самодур, не бабник. У него невеста есть. Да и вы, простите, не красавица. Девушка и девушка. Таких пятачок за пучок в базарный день». Нина Ивановна любила все держать под контролем. Она даже подглядывала через систему отчета, кто сейчас чем занимается. А тут совершенно непредсказуемая история. Нина Ивановна открыла свой блокнот, снова поджала губы и спросила, «Что он вам сказал?». «Теперь уже тяжело вздыхала я. То же самое. С момента моего возвращения с приемной ничего не изменилось». Нина Ивановна закрыла блокнот и переложила его на край стола. Она собиралась продолжать разговор, но в кабинет постучали. После приглашения к главному бухгалтеру вошел мужчина в сером костюме. Хозяйка кабинета подскочила и кинулась с приветствиями. Мужчина ответил любезно, сдержанно. «Был бы счастлив поговорить с вами, несравненная Нина Ивановна, но Ратников ждет уже с оформленным НДА, а договор о неразглашении к моему прискорбию сам себя не подпишет. Так что, голубушка...» Он скользнул в мою сторону таким острым взглядом, что мог бы им поцарапать. Пойдемте со мной». Мне стало страшно. Мужчина был весь из себя серый, можно сказать, незапоминающийся. Но в нем было что-то такое, что даже я не могла сопротивляться, хотя сбежать, роняя тапки, хотелось нестерпимо. Но меня сковало ужасом. Конечности заледенели. «Мне даже дышать стало сложно. Разве от такого есть смысл бежать или прятаться? Такие не выпускают добычу из своих челюстей». Мужчина, понимающе улыбнулся. «Меня зовут Дмитрий Владимирович. Я руководитель юридической службы, и мне вы вполне можете доверять». Мужчина едва повернул голову в сторону Нины Ивановны и там молча выскочил из кабинета. Юрист обошел стол». Неторопливо положил передо мной бумаги, достал из кармана пиджака брендовую ручку, установил ее кончик в начале строки. Я сейчас объясню значение каждого пункта, чтобы вы поняли документ однозначно. Потом вы его подпишете и пойдем к генеральному. Но я уже подписывала договор о неразглашении. Несомненно, голубушка. Юрист изобразил на своем, похожем на скальный выступ лице, улыбку. В предыдущем документе вы удостоверяли, что не будете сообщать третьим лицам или использовать конфиденциальную информацию о компании Рутехнерс. Теперь вам необходимо подписать договор о неразглашении личной информации господина Ратникова, его семьи и круга общения. То есть всех? «Голубушка, только тех, кого вы увидите, или информацию о ком услышите с этого момента до окончания действия договора». «Понятно». Мне было холодно с этим человеком. Показалось, что жаркий летний день дохнул морозной стужей. Мне даже захотелось обнять себя руками, чтобы согреть. Вместо этого я сцепила пальцы под столом и спросила, «И зачем мне подписывать этот документ?» «Я всего лишь практикантка в бухгалтерии. К нам в отдел не то что Ратников, его зам ни разу не заходил». «Все верно. Однако надо учитывать, что ваше место и график работы изменятся. Новые обязанности невозможно будет выполнять в полном объеме без подписания договора». «Но я прохожу практику по специальности. Мне нельзя ничего менять. Это будет решено позже». «Можно поподробнее?» Я пока ни на что не соглашалась. «Когда подпишете, голубушка, тогда и будем согласовывать?» «Тогда и подписывать я буду позже. Пока нет смысла в договоре, который относится к работе, о которой я не знаю». Юрист улыбнулся равнодушно и снова ткнул в договор. «Я рекомендую вам подписать и хотя бы узнать смысл предложения. Эта работа будет хорошо оплачиваться». Вы можете претендовать на x2 или даже x3 от своего оклада. Я рассмеялась. Отличное предложение, особенно учитывая, что моя практика вообще не оплачивается, а x3 или даже x10 от ноля ноль. Я бухгалтер, я хорошо считаю. Юрист нахмурился. Ему явно не приходилось общаться с несговорчивыми. Голубушка Я вам искренне советую прислушаться и вытянуть свой золотой билет. Именно эта фраза и приводит меня в себя окончательно, потому что мне надо решить вопрос с моим наследством под названием «золотой шанс». И времени на это у меня совершенно не остается. Спасибо за предложение. Мне пора к нотариусу, а то мое наследство превратится в тыкву. Выскочив на улицу, я едва не столкнулась с Ратниковым, Отшатнулась от него, как припадочная, и рванула с бешеной скоростью в сторону кабинета нотариуса. Бежала на невысоких каблуках и думала, что, написав заявление о наследстве, перестану думать о сроках и буду просто жить. И уже потом договариваться с сестрой о разделе имущества родителей. Но в холле столкнулась с женихом сестры. Он вцепился в мою руку и, не дав сказать ни слова, вытащил меня на улицу.